Только под себя гребешь, потому и по собраниям таскаешься, без тебя там пастуха не обошлись. Только никто не знает, что ты от зависти подыхаешь, как собака, когда кому что-то светит. Не ты, видишь ли, взял добычу, не ты огреб выводок. Тебе вот и не имется, вот ночью и не спишь, когда у кого хоть какая-то удача. Тут.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 Но тут же поняла, что между мужчинами какой-то спор, и поспешила к ним, однако добежать не успела. Бостон уже отъехал на золотистом дончаке, и вид у него был разгневанный. Нахлобучив лисью шапку, он христанул коня и унесся прочь. Полы шубы развивались, как крылья. Бастон, Бостон, постой, послушай меня! крикнула Коктурсун, но Бостон не обернулся. Кто знает, то ли не услышал.